мыслят и чувствуют, как толпа, делают, что все делают. Эти жалкие лица вседневных мелких трагедий и комедий, не отмеченные особой печатью. Унизится ли искусство до того? Он, в подтверждение чистоты исповедуемого им учения об изящном, призывал тень Байрона, ссылался на Гёте и на Шиллера. Героем, возможным в драме или в повести, он воображал не иначе, как какого-нибудь Корсара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 Как казалась ему хороша эта повесть, с каким восторгом читал он ее в зимние вечера Наденьке, как жадно она внимала ему, и не принять этой повести. Об этой неудаче он ни полслова Наденьке, проглотил обиду молча и концы в воду. — Что же повесть? — спрашивала она. — Напечатали? — Нет, — говорил он, — нельзя. Там много такого, что у нас покажется дико и странно.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 что статьи его о сельском хозяйстве, да и стихи тоже, были сначала так, не то, не сё, а потом постепенно совершенствовались и обратили на себя особенное внимание публики, он задумался, понял нелепость своего заключения и со вздохом отложил изящную прозу до другого времени. Когда сердце будет биться ровнее, мысли придут в порядок, тогда он дал себе слово заняться как следует. Дни шли за днями, дни беспрерывных наслаждений для Александра. Он счастлив был, когда поцелует кончик пальца Наденьки, просидит против нее в картинной позе часа два, не спуская с нее глаз, млея и вздыхая или декламируя приличные случаи стихи. Справедливость требует сказать, что она иногда на вздохи и стихи отвечала зевотой и не мудрено. Сердце ее было занято, но ум оставался празден. Александр не позаботился дать ему пищи. Год, назначенный Наденькой для испытания, проходил. Она жила с матерью опять на той же даче. Александр заговаривал о ее обещании, просил позволения поговорить с матерью. Наденька отложила было до переезда в город. Но Александр настаивал. Наконец, однажды вечером при прощании она позволила Александру переговорить на другой день с матерью. Александр не уснул целую ночь, не ходил в должность. В голове у него вертелся завтрашний день. Он все придумывал, как говорить с Марией Михайловной. Сочинил было речь, приготовился, но едва вспомнил, что дело идет о Наденькиной руке — Растерялся в мечтах и опять все забыл. Так он приехал вечером на дачу, не приготовившись ни в чем. Да и не нужно было. Наденька встретила его по обыкновению в саду, но с оттенком легкой задумчивости в глазах и без улыбки. А как-то странно. — Нынче нельзя говорить с маменькой, — сказала она. — У нас этот гадкий граф сидит. — Граф? Какой граф? «Вот не знаете, какой граф. Граф Новинский, известно, наш сосед. Вот его дача. Сколько раз сами хвалили сад?» «Граф Новинский, у вас!» — сказал изумленный Александр. «По какому случаю?» «Я еще и сама не знаю хорошенько», — отвечала Наденька. «Я сидела здесь и читала вашу книжку, а маменьки дома не было. Она пошла к Марье Ивановне». Только стал накрапывать дождь, я иду в комнату. Вдруг к крыльцу подъезжает коляска, голубая, с белой обивкой. Та самая, что все мимо нас ездила. Еще выхвалили. Смотрю, выходит маменька с каким-то мужчиной. Вошли. Маменька и говорит, «Вот граф, это моя дочь. Прошу любить да жаловать. Он поклонился, и я тоже. Мне стыдно стало. Я покраснела и убежала в свою комнату. А маменька... Такая несносная, слышу, говорит Извините, граф, она у меня такая дикарка Тут я и догадалась, что это должен быть наш сосед Граф Новинский Верно он завез маменьку в экипаже от Марии Ивановны, от дождя Он старик? — спросил Александр Какой старик? Фи, что вы! Молодой, хорошенький Уж вы успели рассмотреть, что хорошенький? С досадой сказал Александр «Вот прекрасно. Долго ли рассмотреть? Я с ним уж говорила. Ах, он прелюбезный. Расспрашивал, что я делаю. О музыке говорил. Просил спеть что-нибудь. Да я не стала, я почти не умею. Нынешней зимой непременно попрошу мамам взять мне хорошего учителя пения. Граф говорит, что это нынче очень в моде — петь. Все это было сказано с необыкновенной живостью». — Я думал, Надежда Александровна, — заметил Адуев, — что нынешней зимой у вас, кроме пения, будет занятие. — Какое же? — Какое? — с упреком сказал Александр. — Ах, да. Что, вы на лодке сюда приехали? Он молча смотрел на нее. Она повернулась и пошла к дому. Адуев не совсем покойно вошел в залу. Что за граф? как с ним вести себя, каков он в общении, горд, небрежен. Вошел. Граф первый встал и вежливо поклонился. Александр отвечал принужденным и неловким поклоном. Хозяйка представила их друг другу. Граф почему-то не нравился ему. А он был прекрасный мужчина, высокий, стройный блондин, с большими выразительными глазами, с приятной улыбкой. В манерах простота, изящество, какая-то мягкость. Он, кажется, расположил бы к себе всякого, но Адуева не расположил. Александр, несмотря на приглашение Марии Михайловны сесть поближе, сел в угол и стал смотреть в книгу, что было очень несветски, неловко неуместно. Наденька стала за креслом матери, с любопытством смотрела на графа и слушала, что и как он говорит. Он был для нее новостью. Адуев не умел скрыть, что граф не нравится ему. Граф, казалось, не замечал его грубости. Он был внимателен и обращался к Адуеву, стараясь сделать разговор общим. Все напрасно. Тот молчал или отвечал «да» и «нет». Когда Любецкая случайно повторила его фамилию, граф спросил, не родня ли ему Петр Иванович? — Дядя, — отвечал отрывисто Александр, — я с ним часто встречаюсь в свете, — сказал граф. — Может быть. Что ж тут мудреного, — отвечал Адуев и пожал плечами. Граф скрыл улыбку, закусив немного нижнюю губу. Наденька переглянулась с матерью, покраснела и потупила глаза — «Ваш дядюшка умный и приятный человек», — заметил граф тоном легкой иронии. Адуев молчал. Наденька не вытерпела, подошла к Александру, и пока граф говорил с ее матерью, шипнула ему, «Как вам не стыдно? Граф так ласков с вами, а вы — ласков!» С досадой почти вслух отвечал Александр. «Я не нуждаюсь в его ласках, не повторяйте этого слова!» Наденька отскочила от него прочь, И издали долго глядела на него неподвижно, сделав большие глаза, потом стала опять за стулом матери и не обращала уже внимания на Александра. А Адуев все ждал. Вот граф уйдет, и он, наконец, успеет переговорить с матерью. Но пробило десять, одиннадцать часов. Граф не уходит и все говорит». Все предметы, около которых обыкновенно вертится разговор в начале знакомства, истощились. Граф начал шутить. Он шутил умно, в его шутках ни малейшей принужденности, ни претензий на остроумие, а так что-то занимательное, какая-то особенная способность забавно рассказывать, даже не анекдот, а просто новость, случай или одним неожиданным словом серьезную вещь превратить в смешную. И мать, и дочь совершенно поддались влиянию его шуток, и сам Александр не раз прикрывал книгой невольную улыбку, но он бесился в душе. Граф говорил обо всем одинаково хорошо, с тактом, и о музыке, и о людях, и о чужих краях. Зашел разговор о мужчинах, о женщинах, он побронил мужчин, в том числе и себя. Ловко похвалил женщин вообще и сделал несколько комплиментов хозяйкам в особенности. Адуев подумал о своих литературных занятиях, о стихах. «Вот тут бы я его срезал», — подумал он. «Заговорили и о литературе. Мать и дочь рекомендовали Александра как писателя. Вот сконфузится-то», — подумал Адуев. «Вовсе нет». Граф говорил о литературе, как будто никогда ничем другим не занимался, и сделал несколько беглых и верных замечаний о современных русских и французских знаменитостях. Вдобавок ко всему оказалось, что он находился в дружеских сношениях с первоклассными русскими литераторами, а в Париже познакомился с некоторыми из французских, о немногих отозвался он с уважением, других слегка очертил в карикатуре. О стихах Александра он сказал, что не знает их и не слыхал. Наденька как-то странно посмотрела на Адуева, как будто спрашивая, «Что ж, брат, ты?» Недалеко уехал. Александр рабел. Дерзкая и грубая мина уступила место унынию. Он походил на петуха с мокрым хвостом, прячущегося от непогоды под навес. Воду в буфете зазвенели стаканами, ложками, накрывают на стол, а граф не уходит. Исчезла всякая надежда. Он даже согласился на приглашение Любецкой остаться и поужинать простокваши. — Граф, а ест простоквашу, — шептал Адуев с ненавистью, глядя на графа. — Граф ужинал с аппетитом, продолжая шутить, как будто он был у себя. «Первый раз в доме, бессовестный, а ест за троих!» — шепнул Александр Наденьке. «Что ж, он кушать хочет», — отвечала она равнодушно. Граф наконец ушел, но говорить о деле было поздно. Адую взял шляпу и побежал вон. Наденька нагнала его и успела успокоить. «Так завтра?» — спросил он. «Завтра нас дома не будет». «Ну, послезавтра». Они расстались. Послезавтра Александр приехал пораньше. Еще в саду до него из комнаты доносились незнакомые звуки. Виолончель, не виолончель. Он ближе поет мужской голос. И какой голос! Звучный, свежий, который так, кажется, и просится в сердце женщины. Он дошел до сердца и Адуева, но иначе. Оно замерло. Заныло от тоски, зависти, ненависти, от неясного и тяжелого предчувствия. Александр вошел в переднюю со двора. — Кто у вас? — спросил он у человека. — Граф Новинский. — Давно? — С шести часов. — Скажи тихонько барышне, что я был, и зайду опять. — Слушаюсь. Александр вышел вон и пошел бродить по дачам, едва замечая, куда идет. — Часа через два он воротился. — Что, все еще у вас? — спросил он. — У нас. — Да, кажется, кушать останутся. Барыня приказала жарить рябчиков к ужину. — А ты говорил барышне обо мне? — «Говорился. Ну что же она? Ничего не изволила приказывать. Александр уехал домой и не являлся два дня. Бог знает, что он передумал и перечувствовал. Наконец поехал. Вот он завидел дачу, встал в лодке и, прикрыв глаза рукой от солнца, смотрел вперед. Вон между деревьями мелькает синее платье, которое так ловко сидит на Наденьке. Синий цвет так к лицу ей. Она всегда надевала это платье, когда хотела особенно нравиться Александру. У него отлегло от сердца. Ага. «Она хочет вознаградить меня за временную невольную небрежность», — думал он. «Не она, а я виноват. Как можно было так непростительно вести себя? Этим только вооружишь против себя. Чужой человек, новое знакомство, очень натурально, что она, как хозяйка, а вон выходит из-за куста с узенькой тропинки, идет к решетке, тут остановится и будет ждать». Она точно вышла на большую аллею, но кто же еще с ней поворачивает с дорожки? «Граф!» — горестно вслух воскликнул Александр и не верил своим глазам. «Ась!» — откликнулся один гребец. «Одна с ним в саду!» — шепнул Александр. «Как со мной!» Граф с Наденькой подошли к решетке и, не взглянув на реку, повернулись и медленно пошли по аллее назад. Он наклонился к ней и говорил что-то тихо. Она шла по тут голову. Адуев все стоял в лодке с раскрытым ртом, не шевелясь, протянув руки к берегу, потом опустил их и сел. Гребцы продолжали грести. «Куда вы?» — бешено закричал на них Александр, опомнившись. «Назад!» «Назад ехать?» — повторил один, глядя на него, разинув рот. «Назад! Глух, что ли ты? А туда не понадобится!» Другой гребец молча, проворно стал забирать веслом слева, потом ударили в два весла, и лодка быстро помчалась обратно. Александр нахлобучил шляпу чуть не до плеч и погрузился в мучительную думу. После того он не ездил к Любецким, Две недели.